Экран вспыхнул так, что у Андрея навернулись слезы. Комната была белоснежной, даже светящейся. Непонятно, как в ней не слепли. Посредине лежало нечто пушистое, не то ковер, не то матрас. На нем, скрестив ноги, сидела молодая девушка, в чем-то таком же пушистом и белом. Она нетерпеливо потрясла пультом и сказала: Ага! Андрей убавил яркость и спохватившись, что его тоже видит, невольно обернулся. У задней стены в три ряда стояли безумные картины Вадика. Зрелище специфическое, но все же лучше, чем сальные обои. «Здравствуйте», — сказал он. Теперь ему не нужно было щуриться, и он мог внимательно рассмотреть девушку. Белкин как-то упоминал, что ей семнадцать. Пожалуй, ровно настолько она и выглядела. Поздний ребенок, стало быть. Миленькая, Немного похожая на отца. Такая же обаятельная, с короткой стрижкой и выбритым на душами орнаментом. Наверное, жутко избалованная. Ага, сказала она. Вы дочь Ивана Петровича? Ага. Мне бы с папой пообщаться. Он дома. Папаша в блоке. Я связывался с участком. На работе его нет, признался Андрей. Запоздала, соображая, что, возможно, выдает какую-то тайну. Ага. Папаша не работает. Он там теперь живет. Безо всяких эмоций ответила девушка. Андрей почувствовал, что врастает в кресло. Как? Как это живет? В блоке? Ага. Все? Нет, не все. Постойте. Где? В каком блоке? «Для этого есть справочная», — сказала она. «Все?» «Какая, к черту, справочная?» — заорал Андрей. Но белая комната уже пропала. Он повторил вызов и просидел перед пустым экраном минут пять, пока эта отцаца не соизволило переключить монитор. «Ты, дочка, отца родного знать не желаешь. Слушать, дочурка, доступ в справочную по терминалу, а у меня его нет». Зато у меня есть возможность отправить тебя вслед за папой. Я не вру. Хочешь убедиться? Андрей сам в это верил. Сейчас верил. На автобусе до Кольцевой, потом опять на автобусе, к дому в салатную шашечку, к Сергею Сергеевичу в объятия. Сейчас он это сделал бы ради Белкина, ради того, чтобы его дочь не плевала на святое, на то, чего у Андрея никогда не было. — Ага, — оборонила девушка. — Не хочу. — Тогда вызови справочную и все узнай. Я с тобой еще свяжусь. Андрей сбросил адрес и судорожно набрал новый. Он должен был поставить в известность Никиту Николаевича. Нет, профессор не бложил, когда рассказывал о Чирах, у которых ИЭС аж за тысячу баллов. Да и сам Никита Николаевич. Разве он дурак? Дураки совсем не такие. Профессор не отвечал. Андрей встал и тревожно побродил вдоль сумасшедших картин. Затем резко повернулся к экрану, будто хотел застать кого-то врасплох. Ничего. Зеленый фон и мигание курсора. Он набрал номер снова. Снова молчание. Усевшись в кресло, Андрей решил достать профессора во что бы то ни стало. Но его прервал посторонний вызов. «Это я!» — сказала Белкина. Ваш адрес в памяти остался. Я выяснила, где отец. Секунду. Андрей вскочил и, порывшись у Вадика на полках, взял какой-то толстый грихель. Только у него дома никого нет. Автоответчик передал, что отец на работе. Где работа, я тоже записала. Биберево 36. Конверт. Конверт. Она запнулась и посмотрела в мятый листок. Андрей отложил грифель в сторону. «Конвертер!» «Ага, конвертер! Еще у автоответчика специальное послание для Белкина. Однофамильца или родственника там не указано». «Диктуй!» «А что диктовать? Это я так запомнила. Не рой яму глубже». «Что? Может себе яму? Ты не перепутала?» «Нет, просто яму». «Без себе! Не рой глубже! И все!» Андрей откинул голову на спинку и бездумно уставился в потолок. У него, у Чера, контроллер определил 2000 баллов интеллект-статуса. У дознавателя Ивана Петровича меньше 150. Андрей всю жизнь мечтал поменяться местами с кем-нибудь из нормальных людей, но он и представить не мог, что однажды это произойдет. «Вы ведь где-то недалеко?» спросила девушка. «Тоже в каком-нибудь биберии? Их так много!» «Много! И не дай тебе Бог научиться их различать!» Ну, вы же не из блока! Вы из неотложки!» В ее глазах впервые возник интерес. Она даже скинула с лба светлую челку, чтобы лучше видеть своего героя. «Оттуда!» кивнул Андрей. О моем вызове ты навсегда забудешь. А отца забывать не смей, навещай его. — Ага, каждый месяц, — осторожно осведомилась она. — Или можно реже? — Бесполезно, — сказал Андрей, — просить, убеждать. Все бесполезно, отбой. Он выдернул монитор из сети и, обойтя стопку загрунтованных холстов, запер дверь. На пятнадцатый этаж он из принципа спускался в лифте, хотя по лестнице было бы и проще, и быстрее.